Глава 30 Беседа с Равой Нувом меня немного успокоила. На разговор меня он вызвал сам. «Что-то ты, Рава лей, на последнее время нерадостное ходишь. Все жители посёлка довольны, работа кипит, печи ставят, к зиме у всех будут, да и с едой поинтереснее стало, а ты невесёлая. Может, обидел кто? Или, может, замуж тебе отдать? Только, конечно, это в самусе это не возьмёт никто». «Ну, ежели захочешь, мы тебе в городе поищем». Андра с меня слетела мигом. «Или я вам, Равануф, надоела так уж сильно, или чем обидела?» «Да что всполошилась то так, Рава Лейна? Живи себе спокойно, раз не хочешь замуж. Видать, муж-то твой покойный бил тебя, раз ты так упираешься. А меня твои работницы из ЦХ допытывают, что с тобой не так. Говорят, даже есть в обед худо стало» беспокоиться о тебе». «Не хочу я замуж, Рава Нуф. А беспокоит меня то, что изменила я жизнь в Самусе и не знаю теперь, к хорошему это или к худу». Рава отвечать не спешил. «Тоже ведь я об этом думал, Рава Лейна. Думал, конечно, что уж там. Даже и боязно, сколько всего изменилось у нас. Но знаешь, я тебе скажу так. Эту зиму, что ты с нами провела, никто не умер». «Я не поняла». Это вот сейчас шутка была или что? В каком смысле не умер? В прямом, Рава Лейна, в самом прямом. Ни один ребёнок, ни старик, ни одна роженица. Ведь раньше каждую зиму человека три-четыре уходило. Ну, больше, конечно, дети и женщины, старики ещё. Простывали, кашлять начинали многие. Когда травы и помогали, а когда и нет – И каждую зиму людей морю скармливали, а эту — все живые. Так что ты не торопись расстраиваться-то. Может, и нет ничего худого в твоём цехе. Его слова немного примирили меня с моими страхами. Конечно, есть минусы в этих изменениях, но то, что дети выживают, думаю, это важнее. Слово «сех» прочно вошло в обиход. Так и говорили «рыбный сех». Ну нет, в местном языке буквы «Ц» в простых словах. Такая буква достается только аристократам местным, например Лацита, тиргуус, цеус и так далее. Буква присутствовала и в родовом имени аристократии. Например, сейд был не просто сейд, а сейд рациус, рациус- родовое имя наших тиргусов. Работать в Сехе стало престижно. Учитывая, что женскую работу по дому с хозяек никто не снимал, работали весь световой день в две смены, не больше четырех часов смена. За четыре закатанных горшка платили 1 гран. За смену в 4 часа работница успевала закатать раз шесть по четыре горшка. Каждая следила за своей партией для того, чтобы не переварить рыбу. Так что, как только одна партия оказывалась готова, горшки снимали с плиты, ставили новые, а эти начинали заливать восковым составом. Таких денег женщины отродясь не видели. Средний женский заработок, я как-то считала трудозатратой цену работы, ну просто из любопытства, выходил один-два грана в день. И то не у всех, а у лучших мастериц. Казалось бы, гольфы шерстяные аж восемь-девять гран стоят а красивые и за 10 можно продать, но сперва нужно купить овцу, прокормить ее до середины лета, обстричь, спрясть шерсть, связать. В общем, небогато доставалось деньгами. Получше было, если замужняя, муж рыбы насушит, она свитер или носки свяжет, так и появится в семье денежка. Зато одиночкам приходилось тяжко. Если бы не помощь Самуса, мама одиночки и вообще бы не выжили. В этом году осенью никто из поселка не возил овощи на продажу. Все ушло всех на консервы. Еще и докупать приходилось и везти из города. Так что я думала о том, что нужно бы как-то начинать о законах думать. Кто не привык к такой жизни, чужаки и прочие несли опасность. Нужны такие правила, чтобы Самус мог изгонять чужих вредных людей. И лучше бы такой закон прописать на пергаменте. Этим вопросом я и озадачила Сарк в очередной раз. Пусть думают, как это выразить. Не горит, но и откладывать не стоит. Подарок Тирга Сейда и правду пригодился. Смола дерева, который он мне дал, прекрасно растворялась в кипящем воске и придавала ему большую тугоплавкость. Теперь можно не опасаться, что на жаре воск растает и рыба испортится. Пока еще у нас бывали дни, когда горшков не хватало. В этот день не работали и за рыбой не ходили. Мужчины запасали дрова, чинили сети, женщины управлялись в огороде и по дому. Но с тех пор, как пустили вторую гончарную печь и подмастерья плавно приобрели статус мастеров, с тех пор, как стали назначать помощников для доставки глины к мастерской, каждый день новых, простоев в и случалось все меньше и меньше. Появилось еще одно ремесло, о котором раньше не подумали. Для упаковки консервов нужны были коробки. Первые делали из тонких плашек, колотых с дерева. Ну, во-первых, они не слишком прочные оказались. Во-вторых, дорого такая тара выходила. Стали плести корзины. Тут очень помог тот самый старик, Карм, что жил ближе всех к морю. Был он еще крепок и жилист, вот только ноги у него плохо ходили. Застудил в море. Передвигался он с трудом, опираясь на самодельную палку-трость, сильно хромая, колени не гнулись почти. Вот он и пошел помощником к Тунусу, корзинщику. Тунус — крепкий хозяин, жена у него тканин с кёт детишек четверо, мать престарелая с ними же живет, работящий дядька. Теперь он, как мастер, учил карма и еще одного подростка своего старшего сына. Ну, тот уже успел у отца нахвататься разного, а у детишек появилась новая возможность подзаработать. Правда, не у всех, а кто старше десяти лет. Младшим ножи в руки не давали, до да железа еще дорасти нужно, а подростки бегали за лозой и зарабатывали себе на первый нож. Хозяева брат тоже заработали за лето совсем неплохо. Почти каждые две недели отправлялся груженый корабль. В городе сдавали консервы по установленной цене представителю Лацита Тиргуса. Это он сейчас жил в замке с небольшим отрядом. И он же на телегах перевозил консервы в Лергус, в замок Лацита Тиргуса и его сына. В цехе я больше не работала. Все рецепты женщины знали и без меня. Как взвесить, чего сколько положить, какой рыбе. Я приходила только утром, в рабочие дни сеха, на приемку рыбы, Взвешивала, говорила хозяину, сколько ему должны, записывала себе для памяти на церу и уходила домой. Немного возилась в огороде, делала накидки, когда светло, и нет другой работы. Поэтому в следующий раз, уже ближе к осени, когда повезли консервы в город, а Гарла собиралась продавать свои изделия, я поехала с ними. Была у меня одна мысль. Я хотела баню. А потому, распродавшись, я нашла кузнеца и заказала полностью чугунную печку с трубой. Рассудила я так. Нормальную баню ставить и печь — это мне никаких денег не хватит. Да и не знаю я всяких тонкостей, так что пусть пока будет что-то вроде сауны. На неё и камня нужно не так много, и черепицы. Для стройки я наняла четверых мужиков. Главный из них — Бута, пожилой, но из той породы, кто всех молодых переживёт. Торговался он так, что не только мне, но и Гарле надоело. Вообще она мою идею не одобряла. «Глупая какая трата эта, Э такие деньги на мытье выкидывать». Гарла вообще была очень консервативна, но мне явно благоволила. После того, как оценила новую печку и сделала себе на зиму запас консервов под моим руководством. Не зря же она первая успела 10 горшков себе купить. Поняла, что такое вложение окупится но это она внутри Самуса не одобряла, а торговалась за меня, как за свой кошелёк. Так что общими усилиями цену, изначальную на работу, сбили почти в два раза. Хотя подозреваю, что и это было многовато, но мне нормально по деньгам, тем более, что кормить их не нужно. Договорились, что питаются они сами, а деньги только за готовый объект. А вот перевозка мастеров и туда, и оттуда – мои заботы. Ну, еле втиснули их на груженную браду. С собой везли рабочие две тачки, лопаты, из них две железные, топоры и пилы и еще мешок каких-то инструментов. А печку и котел для воды привезут мне следующим рейсом, как раз к середине стройки.